«Неожиданность!» «Ну что?» — вяло спросил генерал Канонир, вернувшегося со смотра поля боя верного друга меча. «Справились?» «Страшная штука это ваша антенна, генерал!» — оскалился чернотой рта Мы их всех положили. Как-то я раньше не думал, что ее можно так использовать, а то бы. А Гердуд, который в прошлый раз подсказал вам, как отбиться, знал, что делал. Не будем об этом, генерал Канонир!» жестко оборвал РНКшник, понимая открытый намек на завязку событий, приведший к сегодняшнему расколу среди экипажа. «Вы бы, тут торрор пошли отдохнули. Сидите тут прибитой к креслу куклой. Теперь будет не до отдыха, дорогой мурашудит». Зловещий блеснул за павшими глазами Тутор. «Я же говорю, бродиполковник Агер знал, что делал. Если подрыв активной брони слышен за десятки километров, то наш бесшумный удар антенной раз в тысячу дальше». Что? Опешил друг честного меча. «Нужно привести в готовность все службы противовоздушной защиты», спокойно глянул ему в глаза командир горы. «Будем ждать гостей». «Он меня снова обвел. Он сделал все это, чтобы вновь занять лидирующую позицию», цепенея от озарения, констатировал глава расового наблюдательного комитета.